Глава 51. Мелроуз Парк, штат Иллинойс. Середина ноября 1934 года. «Я с трудом могу ходить», — пожаловался Джей Пи. «Ходить тебе не придется», — сказал Лес. «Ты должен будешь только стрелять. Я не могу согнуться, не могу повернуться. Вряд ли я смогу наклонить голову к прицелу. Все это ты сможешь, если будешь заниматься. Вот почему сейчас должен заниматься». Тогда, если дойдет до дела, это не будет для тебя нове. Ты не совершишь ошибку, и тебя не убьют. У меня есть предложение получше. Давай отправимся в Рину и будем работать на обручах, скелета и других ребят. Доживем до девяноста лет. А если возьмемся за твой план, нам обоим точно конец. Лес, тут Джейпи прав, вмешалась Хелен. Это просто безумие, милый. Тебя запросто могут убить, и тогда... Вы двое, это еще что такое? Вы что-то замыслили? Вы оба против меня. Незаметно для самого себя Лес повысил голос. Они сидели в маленькой захламленной гостиной туристического домика в Мелроуз парк, недалеко от шоссе. Конечно, это была не щегольская гостиница «Аврора», но прекрасное место для того, чтобы залечь на дно. Лес ударил себя кулаком в грудь, раздался глухой стук. «Эта штука остановит все, вплоть до винтовочной пули 30-го калибра, а отделы свои 30-е почти не используют», – заявил Лес. Они будут палить по нам из Томпсонов, 45-х, 38-х, дробью из ружей. Сталь остановит все это. Да я не смогу вести машину, сказал Джейпи. Машину поведет Хелен. Ты ведь сможешь вести машину? Да, Хелен? Жена леса скорчила свое привлекательное личико, выражая несогласие, но все-таки уступила перед настойчивым натиском мужа. Наверное, смогу, сказала она. Ее ты тоже оденешь в сталь? спросил Джейпи. В нее стрелять не будут. Не будут. Но будут стрелять по машине. А в машине будет она. С Хелен все будет в порядке. В женщин никто не стреляет. Это что кое спасла мне жизнь в Саутбенде, сказал Лес. Остановила пулю из пистолета. Если б не она, я бы сейчас вместе с Джонни и Гомером пьянствовал в самом жарком ночном клубе в преисподней. Стальной бронежилет был сделан одним знакомым, Тони Акардо. Тяжелый, толстый, прочный, он все-таки был удобнее тех доспехов рыцарей круглого стола, которые закупались для полиции. Именно такой был на лесе в Саут-бенде. Бронежилет был похож на двойной рекламный щит на плечах человека-рекламы, которому придали более приличный силуэт. Передняя пластина в форме человеческого тела имела выпуклость посередине и поэтому не колотилась по животу, а облегала его. Однако это была единственная уступка удобству. Каждая пластина весила добрых 15 фунтов и соединялись вместе они тяжелой кожей. Бронежилет доходил лишь до пояса, поэтому под него можно было надеть брюки, туго затянув ремень, а рубашка, галстук и пиджак надевались поверх. 30 лишних фунтов. И если долго стоять выпрямившись, ремни сильно врезаются в плечи, и все это сооружение... Быстро отнимает силы, поэтому если ты вышел из боя живым, и адреналин схлынул, истощение буквально валит с ног. Но это лучшее, что можно достать, пусть даже ноги, промежность, мошонка, бока и голова остаются беззащитными. Федералы обучены стрелять в центр масс, и в перестрелке они свято следуют тому, чему их учили. Поэтому будут стремиться всадить пули в грудь лесу и Джей Пи. «С бронежилетами все в порядке», – сказал Джей обессиленно рухнув на диван. На самом деле тут никаких проблем. Бронежилеты – это разумно, если мы будем действовать по плану. Меня беспокоит сам план. Лес вздохнул. Он любил их обоих. Но они просто ничего не видели, ничего не понимали. А для него самого все было очевидно. Это нужно было сделать во что бы то ни стало. «Одно дело – пойти против итальянцев», – продолжал Джей Пи. «Но для того, чтобы пойти против итальянцев, мы сначала должны пройти сквозь отдел». ладно с арифметикой у меня не лады <свят> но даже если я умею считать только до двух это и есть мы с тобой плюс хелен которая поведет машину но стрелять не будет господи сорок агентов отдела с томпсонами еще сотни три итальянцев также с томпсонами по моему расклад не в нашу пользу дорогой дорогой дорогой послушай джипи это безумие это самоубийство нас предали решительно заявил лес «Кто-то из этих четырех типов собирал данные по всему региону, складывал все вместе, после чего выдавал нас Министерству юстиции. С ним нужно расквитаться. Он убил тех, кого все мы любили. Такое невозможно забыть, простить, отложить. Нужно показать этим итальянцам, что есть те, кого нельзя предавать. Ты совсем спятил со своим представлением о чести. Ты что, благородный рыцарь? Откуда вся эта гордыня и сумасшедшая храбрость? Я считал тебя грабителем банков, Лес». Но ты прямо-таки ангел от в религии ограбления банков. Послушайте, сказал лес, весь смысл того, чтобы проехать двести миль и выложить четыре куска, заключался в мониторе. Монитор это Бог. Мы увидим ребята из отдела, прежде чем они увидят нас. Если они нас заметят, мы всадим очередь тридцатых им в блоки цилиндров, и они выйдут из игры. Вот в чем мощь монитор. А также в том, что с ним просто обращаться благодаря пистолетной рукоятке и большому компенсатору. Мы исчезаем, а наша машина не получает ни царапины. И тогда мы узнаем, кто это был. Кармини де Пальма с северной стороны, Фил Добруццо с западной стороны, Альберто Маппо с южной стороны или Антонио Бастинелли из петли. Тони сказал нам, где кто из них живет. Мы поджидаем его у его дома. Он выходит из своей машины, а может быть даже не успевает выйти. Мы подъезжаем, и я поливаю его из монитора. Пули 30 калибра прошьет насквозь любую машину, как папиросную бумагу. За пять секунд мы превратим его в фарш. После чего уходим. В Рино. Вот куда мы направляемся. Никто не будет знать, кто с ним расправился, до тех пор, пока не пройдет слух. Вы обидели человека по имени Малыш Нельсон. И Малыш Нельсон, то есть я, Лестер Гиллис, расплатился с вами сполна. Но к этому времени мы уже будем под покровительством и защитой скелета и обруча. И итальянцы ничего не смогут поделать. И как знать, быть может, поняв, что все кончено, и мистер Нитто угомонится. Мы ведь можем вернуться и направить монитор уже на него. А монитору все равно, большой там босс или нет. Ему есть дело только до того, что он жив. А если он жив, монитор сделает его мертвым. Ну хорошо, Лес. Джей Пи вздохнул. Я тебя люблю. Ты это знаешь, и пойду с тобой. Хелен тоже тебя любит. Но мне, в отличие от нее, по крайней мере, не приходится трахаться с тобой.